Глава третья. В конце дня я упаковала книги, ночью их стерегли бдительные охранники, и направилась в Челси. Здесь в паре кварталов от ярмарки находилась съемная квартира, которую я арендовала на уикенд. Неплохо бы принять душ и переодеться к ужину. Книги — довольно грязный бизнес. На заре своего существования печатное дело и вовсе считалось темным искусством сродни колдовству. Ходить по ресторанам я не планировала, поэтому ничего приличного из одежды не взяла. По правде говоря, в моем гардеробе и не было ничего приличного. Я надела чистые синие джинсы с джинсовой рубашкой и посмотрела в зеркало. Помнится, когда-то мне делали комплименты по поводу внешности. Стянув рубашку, я нацепила майку, в которой спала прошлой ночью. Так-то лучше. Затем накинула поношенный кардиган и накрасила губы. хотя сомневалась, что помада продержится до конца ужина. Объёмная тёплая куртка и вязаная шапка завершили мой наряд. На улице было слякотно и промозгло, с февральский воздух казался прозрачным. Шикарный ресторан на 10-й Западной улице находился в паре шагов от гостиницы в квартале Вест-Виллидж. Ещё снаружи я заметила Лукаса за столиком у окна. Улыбающаяся официантка приняла заказ, они немного пофлиртовали. Обстановка радовала теплом и уютом. Лукас поднялся мне навстречу и поцеловал в щеку. Поскольку за ужин платил он или его библиотека, я заказала стейк и хорошее вино. «Лили, прекрасно выглядишь!» Я так не считала, однако поблагодарила за комплимент. За ужином мы поболтали о ярмарке, обменялись последними сплетнями и новостями из мира книготорговли, а затем приступили к обсуждению бесценной субстанции. Еще днем в перерывах между покупателями я пыталась искать книгу в интернете. Как ни странно, практически ничего найти не удалось. В каком-то блоге о редких рукописях бесценная субстанция упоминалась в списке произведений, считавшихся вымышленными. На Reddit я наткнулась на ветку с обсуждением магических книг, способных разрушить жизнь. При этом никаких объяснений никто не давал. Оказалось, что правильное полное название издания звучало так. «Книга о бесценной субстанции, трактат о различных жидкостях и их применении». Не густо. На форуме оккультистов «Темная триада» мне попался пост участника, который якобы видел копию книги. «Я знаком с одним из богатейших людей планеты». Так вот, он утверждает, что заработал своё состояние благодаря практикам из книги под названием «Книга о бесценной субстанции». Жаль, он не даёт её почитать. Кто-нибудь может одолжить мне свой экземпляр? Или хотя бы подсказать, где найти рукопись? Один ответ. Как же, разбежался. Это самая редкая из оккультных книг, за ней все охотятся. Так что нет, придурок, никто тебе её не даст. Странно. Как-никак на дворе 2019 год. Обычно стоит вбить в поисковой строке Гугла название любого редчайшего манускрипта, и уже через пару минут можешь скачивать его на телефон. Но с этой рукописью явно что-то не так. Вряд ли ну что-нибудь известно о книге. «Похоже, они вообще никто не знает», — согласился Лукас. «Стало понятно, почему Шайман обратился за помощью именно ко мне». Я была единственным букинистом без специализации. Знаю наверняка, что книга принадлежит к оккультной литературе, то позвонил бы Джонатану Фрекеру из рот -Айленда. А если речь шла о кораблях, мог бы связаться с Соней Рабинович из с бэй Но он понятия не имел, о чем книга. И здесь у меня имелось неоспоримое преимущество. Я была дилетантом. «Поспрашиваю на работе», — предложил Лукас. На виду справки. Кто-то же должен знать. Отлично. Позвони, если что-нибудь услышишь. Обязательно. Кстати, как там? Он не так же. Ответила я поспешно. Ну а как ты? Встречаешься с кем-нибудь? Да, с одной профессоршей. Я не сомневалась, что Лукас переспит с ней несколько раз, а затем пропадет с горизонта. Все его отношения развивались по одному сценарию. Когда мы познакомились. Он как раз проходил через фазу пропадания. Задолго до нашей встречи был даже женат, но из этого ничего не вышло. Поначалу мне казалось, что он быстро женится, с его-то внешностью, умом, характером и деньгами. Однако потом я поняла, что длительное отношение не по его части. По-видимому, Лукас боялся близости и избегал по-настоящему глубоких чувств. Честно говоря, это делало его еще более привлекательным в моих глазах. подозревают другие женщины, придерживались того же мнения. Сплошное удовольствие без лишней драмы. Здорово, что она преподает. Математику. Какую-то заумную хрень вроде математической философии. Круто, сказала я. Наверное, она ужасно умная. Что правда, то правда. Ну а как там на севере, помимо твоего... Как обычно. Подумываю открыть магазинчик. Туристов с каждым годом все больше. Официант вновь наполнил наши бокалы и принёс заказанные блюда. Стейк был просто идеальным, розоватый, с небольшим количеством крови внутри и с хрустящей корочкой. Я давно уже так вкусно не ела. Напряжение стало понемногу отпускать. «Слышала, Мэй Бэрон?» — спросил Лукас. «Представляешь, она нашла в комиссионке где-то в Огайо любопытный экземпляр великого Гэтсби». «Ничего себе! Кто бы мог подумать?» «Как тебе стейк?» «Превосходно!» Лукас и сам неплохо готовил. За прошедшие годы он купил у меня несколько кулинарных книг. Я легко представляла его на кухне в процессе создания какого-нибудь незамысловатого итальянского шедевра. Зелень с легкой горчинкой, диетический белок, сок лимона и что-то крахмалистое, обжаренное на сливочном масле. Фоном играет джаз. У барной стойки сидит женщина с бокалом вина, Пробую импровизированные мини-закуски. Идеальная подруга. От 30 до 40. Красивая, самодостаточная, умная, с чувством юмора, располагающая деньгами и свободным временем. Одинокая, бездетная, желательно без семьи. Никакая романтика не выдержит столкновения с реальной жизнью. Рождение, смерть, дети, старость, болезни, физическая немощь. В любом случае, не пройдёт и года, как он начнёт искать повод для расставания. Поужинав, мы вышли на улицу. «Такси?» — спросил Лукас. «Нет, спасибо, пройдусь пешком». «Ой, мы же совсем не поговорили о деле». «Точно», — спохватился он. «Тогда давай немного провожу тебя, если не возражаешь». «Конечно». Мы пошли в северном направлении по седьмой авеню. На тротуаре тут и там виднелись пятна грязного подтаившего снега. Морозный воздух пробирал насквозь. Типичная нью-йоркская зима. Шагая рядом, Лукас несколько раз задел меня рукой. Не то намеренно, не то случайно. Лёгкий флирт всегда присутствовал в наших отношениях. Полагаю, он вёл себя так со всеми. Вполне оправданная тактика. Почему бы не использовать каждый шанс? Вдруг повезёт кого-нибудь закадрить. Когда мы познакомились, Лукас сказал, что прочёл все мои произведения. Один роман, шесть рассказов и восемь эссе. Было приятно вновь почувствовать себя ценной и значимой. Позже выяснилось, что он, в принципе, поразительно много читал. Не стоило преждевременно включать его в круг фанатов. Но в тот момент мне очень польстило искреннее восхищение нового знакомого. Он казался таким необычным, ярким, веселым. Затем к нему подошла подруга. Интересная умная женщина, работавшая в какой-то галерее. Приобняв его, она представилась с безупречным дружелюбием и шармом. Невозможно было не проникнуться к ней симпатией. Потом я узнала, что ни одна женщина не задерживалась в жизни Лукаса больше года. Вскоре мне расхотелось обсуждать с ним канувшую в лету писательскую карьеру. С тех пор мы эту тему не затрагивали, довольствуясь беседами о редких книгах, и обменом сплетнями из мира книготорговли. на обоих такой расклад вполне устраивал. Скажи мне кто тогда, что я больше ничего не напишу, ни за что бы не поверила. Однако пять лет спустя в моей жизни всё оставалось по-прежнему. Даже если его прикосновения и были случайными, на меня они мгновенно подействовали, пробудив желание и острую печаль. Я немного отстранилась, прогнав непрошенные чувства. «Университет планирует расширять коллекцию», — заговорил Лукас. «В ближайшее время я буду скупать любые книги о книгах». А ещё один из студентов посетовал, что в библиотеке крайне мало литературы о путешествиях. О каких именно путешествиях? О первых, самых ранних. Он имел в виду описание первых посещений какой-либо страны жителям другого государства. Путешествие первого американца в Нигерию первого нигерийца во Францию и так далее. «Отлично», — обрадовалась я. «Загляни завтра ко мне в начале работы ярмарки. Отложу для тебя пару вещиц». Потом мы немного поболтали о его жизненных планах и мечтах. На углу квартала Лукас поблагодарил меня, пожелал спокойной ночи и поцеловал в щеку. Выражение его лица было мягким, теплым и понимающим. На долю секунды... Мне показалось, что он медлит, словно хочет задержаться подольше. Я списала это на застенчивость. «До завтра», — весело сказала я и поспешила уйти, прежде чем ещё какие-нибудь чувства не накрыли меня с головой. Однокомнатная съёмная квартира была очаровательно захламлённой и уютной, с кучей мягких пледов, диванных подушек и на стенах украшений из Азии и Центральной Америки. Налив бокал хорошего вина, которое наверняка не предназначалось для арендаторов, я переоделась в футболку и пижамные штаны и забралась в постель, чтобы посмотреть на ноутбуке детективный сериал о секс-преступлениях. Но сначала позвонила домой. Трубку взял Аве. Он работал у нас сиделкой. «Привет, Лили». Аве был нигерийцем и говорил с небольшим акцентом. «Как он?» «Так же. Все спокойно». «Тебе точно ничего не нужно?» «Выспись хорошенько. О нас не беспокойся». Закончив разговор, я посмотрела сериалы и выпила ещё вина. Обычно это сочетание действовало лучше любого снотворного, но в ту ночь я никак не могла заснуть. Всё думала о деньгах, которые получу за книгу, если, конечно, удастся её найти, представляя длинную вереницу нулей на дисплее банкомата. «Можно будет оплатить все счета». повысить авы зарплату, купить что-нибудь себе. Например, дорогой крем в парфюмерном магазине, а не дешёвый в аптеке. Или удобное кресло для чтения в гостиную. Я никогда не работала с другими дилерами, не гонялась за редкими изданиями, никогда не считала деньги, пока они не оказывались у меня в руках. Моя жизнь была крайне практичной, однообразной и душной. Похоже, книга уже тогда завладела мной... подчинив своей воле.